В этой поправке главной является первая её часть, где говорится о том, что штаты не могут принимать законы, нарушающие принципы надлежащей правовой процедуры и равенства всех перед законом. В основном 14-ую поправку знают именно по этим двум пунктам. Однако с её ратификацией штаты в какой-то мере утратили законодательную самостоятельность. Теперь каждый закон должен был соответствовать 14-ой поправке.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 которых никто не выбирал, и которые были номинированы президентом США и утверждены на эту должность сенатом. В главе 3 поправки упоминалось дело Grizzwald против штата Коннектикут, в котором доктор Grizzwald была признана виновной в открытии медицинского центра, где делали аборты, в нарушение закона штата Коннектикут. Верховный суд взял сторону Grizzwald Именно в этом деле он нашёл новое право право на частную жизнь, о котором нет ни слова ни в Конституции, ни в Билле о правах. Но судья Дуглас нашёл в Билле о правах не только право на частную жизнь, но и многие другие права, которые он назвал отсвитами прав, закреплённых в Билле о правах. Дуглас употребил для обозначения этих дополнительных прав слово пенумбра, что означает отсвет или полутень.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 отцвет, который наполняет объект смыслом и придаёт ему объём. Именно право на частную жизнь было нарушено законом штата Коннектикут, запрещающим распространение контрацептивов и прерывание беременности. И так прав не перечисленных в Библии а правах множество. Например, право на смерть, то есть право на эвтаназию, безболезненный и достойный уход из жизни при соответствующем подтверждённом диагнозе и прогнозе.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 Например, в 2013 году Верховный суд в деле Lawrence против штата Техас, том 539 Верховный суд США, страница 558, 2003 год, шестью голосами против трёх признал закон штата Техас запрещающий содомию между взрослыми людьми по согласию обоих, нарушающим надлежащую правовую процедуру. Хотя за 15 лет до этого в деле Bowers против Hardwick